«Ты в порядке?» — тихо спросил Грим. «В полном», — ответила Лая. «А что?» Однако он знал, не чувствовал, не видел, а именно знал, что девушка дрожит. Чем меньше времени оставалось до встречи с контрагентом Манана, тем сильнее дрожала душа Лаи, тем четче девушка понимала. Что предстоящее дело не имеет ничего общего с лихими и возбуждающе приятными издевательствами над невладеющими магией челами, что ведьма, с которой они окажутся лицом к лицу, может их атаковать. И это будет самый настоящий бой. Первая операция даже не сама драка, а ожидание ее это самая главная проверка. Именно сейчас, в эти самые минуты, лая Неотвратимо менялась. какое она станет? Непредсказуемо. Но станет именно сейчас. Не потом, не во время боя. Все будет хорошо. Не надо со мной сюсюкать. Извини, Грим помолчал. Видишь кого-нибудь, кроме Катарины? Она одна. Лая еще раз просканировала место встречи. Активизированы арканы. Нет. В таком случае пошли. Открытая в канализации дверь доставила наемника и девушку в промышленную трущобу Лондона. Склады, непонятного назначения корпуса, кривые проезды и тупики. Собственно, точка, где ждала ведьма, находилась в ярдах в трехстах, скрывалась за ангарами и домами. И до нее оставался всего один, совсем коротенький портал. Наемник активизировал очередную дверь. «Грим!» Он обернулся. Ободряюще улыбнулся. «Все будет хорошо». «Достань пистолет», — попросила Лая. «Приготовь боевой аркан», — подмигнул девушке Грим. «Так будет надежнее». И шагнул в вихрь. Поединок магов красиво смотрится лишь в голливудских блокбастерах, спецэффекты которых призваны поразить зрителя, до глубин подсознания, если, конечно, таковые отыщутся. А вот в реальной жизни неплохо выглядят только масштабные сражения. Полк гвардии великого магистра, к примеру, на дружину дочерей журавля. С фланковыми прорывами и прямой подачей энергии источника участникам мероприятия. И совсем хорошо ночью, когда оранжевые шаровые молнии, белые или золотистые эльфийские стрелы и алое дыхание дракона видны во всей красе. Мечутся они по полю боя, подсвечивая снизу голубые облака дыма ледяных вершин и вихри смерчей, вызываемых мастерами стихий. Верическое зрелище. Если, конечно, наблюдать с безопасного расстояния, через хорошую оптику. Вблизи картинка лучше, но выше вероятность ничего более в жизни не увидеть. Что же касается классических магических схваток один на один, то главная их часть до ужаса безлика и совершенно невидима со стороны. Заключается она в том, что маг пытается выстроить собственный агрессивный аркан, попутно заблокировав действие заклинания противника. Тот, что вполне естественно, проводит аналогичную процедуру. В результате ничего не происходит, и маги возвращаются к первой цифре. Вновь пробуют, вновь блокируют, вновь пробуют. Победу, как показывает статистика, празднует либо более сильный колдун, либо более терпеливый. Именно поэтому схватка Катарины с наемниками получилась невыразительной внешне, зато с глубоким внутренним содержанием. Едва портал закрылся, Катарина активизировала Навский Аркан, вытягивая из гостей магическую энергию, и, соответственно, превращая заготовленную Лаей эльфийскую стрелу в желание эльфийской стрелы. Шаса почувствовала атаку и, решив не спасать рассыпающуюся на глазах молнию, сосредоточилась на защите от пожирающего энергию навского аркана. Ошибка? Наверное, да. Опытный боевой маг никогда не ушел бы в глухую оборону, попытался бы сбить атакующий порыв Катарины не только блоком навского аркана, но и еще одним, пусть и не сильным, пусть слепленным в попыхах, но опасным заклинанием. Повторить стрелу, швырнуть шаровую молнию, что угодно, лишь бы заставить Катарину защищаться. Но опыта Лаи не хватило. А глухая оборона – не лучший способ выиграть поединок. Грим, способности которого было маловато для понимания развернувшегося сражения, Сделал шаг вперед, а бой уже практически закончился. Щупальцы Навского Аркана впились намертво. Обрубить их все Лая не сумела, а потому... Грим! Полный страха крик заставил наемника резко обернуться и выхватить пистолет. Но поздно, слишком поздно. Из портала выпрыгнул Бруно. Противник слишком быстрый для чела. Тяжелый удар в висок отправляет наемника в нокаут. Засада! Лая слишком неопытна. Это ее реакция, она кричит, а надо бить. Лаю берет Эрик. В ней уже нет магической энергии, поэтому Рабене без помех выворачивает девушке руку, прижимает к себе и давит на сонную артерию, погружая в недолгий сон. Лая, Вывалившийся из портала Манан, видит лишь дочь, засыпающую в объятиях вампира, только дочь. Он забывает о пистолете, что держит в руке, обо всем. Он бросается вперед к дочери и натыкается на клинок Тео. Широкий и острый нож входит с ластяка по рукоять. Манан замирает, хватая ртом воздух. А Луминар ведет клинок вверх, вспарывая шаса, как жирного карпа. Лая. Глаза Катарины леденеют, но этого никто не видит. Некогда видеть. Ведь с появления наемников прошло меньше 10 секунд. Все заняты. Катарина подносит к уху телефон. У нас все в порядке. Портал наведен, невозмутимо отзывается Ерга. Можно уходить. На грязном асфальте плавает в луже крови Манан Турчи. Гарки опоздали всего на 20 секунд, — медленно произнес Сантьяго, разглядывая спрятанный за стекло бокала коньяк. Появились, когда Ерга уже закрыл портал. И не сумели отследить направление? Лас-Вегасы не всемогущи. Комиссар перевел взгляд на довольно улыбающегося собеседника. Хотите услышать от меня признание в том, что ваш господин — великий маг? — Да, это так. Ерга сумел отлично замаскировать портал, и наши лучшие наблюдатели не смогли определить его направление. — Найдите наблюдателей поприличнее, — посоветовал Схинки, Лучше я найду Ергу. — С такими-то помощниками. Они сумели определить, что портал не вышел за пределы острова, — мягко произнес Нав. Ерге не удалось создать достаточную нестабильность полей, и мы поняли что он сидит в британии так вот оно что схинки ухватился рукой за подбородок так вот ваше мнение о лас вегасах улучшилось не сильно вы обещали быть честным они способнее чем я ожидал признал после короткой паузы схинки остров у вас появилась зацепка определился район поиска уточнил сантьяго Однако работы было непочатый край. Я не мог подвергнуть остров тотальному сканированию. Ерга обязательно засек бы его и понял, что я рядом. Мой господин никогда не забывает, что вы рядом, комиссар. И все его действия, все планы учитывают этот факт. Поправлюсь. Ерга понял бы, что я у него за спиной. «Пожалуй», — согласился с Схинки. «Пожалуй». Он поставил стакан с виски на столик и демонстративно оглядел себя. «Не помните, куда я дел сигареты?» «Вы отдали их моему помощнику». А он, мерзавец, их заиграл. Полностью! Даю слово, что ваше имущество в целости и сохранности. Возможно, вам его вернут». «Вот это я понимаю воспитание». Вы передали их моему помощнику, ваше имущество в целости. Служили когда-нибудь дворецким? Не довелось. Мне тоже. Но по другим причинам. Грубоват, знаете ли. Простоват в общении, могу правду матку в глаза резануть. Я не заметил. С вами я сдерживаюсь. Значит, вы способны к самоконтролю. Да. Я обратил внимание на то, что вы хорошо говорите по-русски, неожиданно сменил тему НАВ. Там, откуда я прибыл, все говорят по-русски. Так требует мой господин. Готовится к визиту в Москву? Тайный город расположен не самым удачным образом. Однако после победы над великими домами резиденция моего господина будет находиться в нем. По крайней мере первое время. Ерга уже решил, где именно? Светским тоном осведомился Сантьяго. «Выбирает», — язвительно ответил Схинки. «Чем он еще занимается?» «Возвращаемся к делам, если вы не против. Я помню, что если буду хорошим мальчиком, то получу свой табак». «И не только его». Схинке улыбнулся, но как-то рассеянно. Чувствовалось, что известие об успехе Лас-Вегасов вывела его из равновесия. Схинки не ожидал, что помощник комиссара комиссар способны пробить установленную Ергой защиту. «Кстати, а чем занимались ваши красноголовые приятели?» Сантьяго, который прекрасно понимал, что Схинки должен собраться с мыслями, широко улыбнулся. «Я знал, что вы захотите услышать продолжение истории». «Мля, братан, ты посмотри! Это не кресло, а массажирующий трон в натуре! Даже у кувалды такого нету!» Копыта выбрался из Роллс-Ройса, сокнул языком и поскреб пальцами шею. «Кожа в натуре! Крокодилом воняет!» «Она не похожа на крокодиловую», — начал было Ваня, посмотрев на сиденье. «Она...» «Мля, спорить не надо! Крокодилом я сказал!» Ты что, братан? Дальтоник в натуре, на, понюхай! Нет, спасибо, вежливо отказался Ваня. Как хочешь, копыто иронично посмотрел на Сиракузу и вернулся в поразивший его салон Ролс-Ройса. Стоявший слева от машины мистер Хаммер Смит, невысокий, облаченный в элегантный классический костюм англичанин, вопросительно посмотрел на Ваню. Качество автомобиля привело моего клиента в восторг. — сдержанно произнес Сиракуза. Он просит передать вам свое восхищение. — А это дерево? — Мля, круто, но тупо. — Сиракуза скажи ему, что мне деревянная тачка нафиг не сдалась в натуре. Тут и бронелист надо вклеить, чтобы меня не всякая сволочь убить могла. — То я знаю завистников, мля. Англичанин внимательно проследил за тем, как копыта терзает деревянную панель, Убедился, что на идеально гладкой поверхности не осталось царапин от нестриженных ногтей потенциального клиента и вновь повернулся к Сиракузе. Ваня тяжело вздохнул. Несколько часов за пределами тайного города окончательно раскрепостили копыта. Беглый, но денежный дикарь уверовал, что достать его мстительный кувалду не сможет, а потому занялся притворением в жизнь самых смелых фантазий. Открывался список приобретением такой в натуре тачки, чтобы пацаны банданы от залости схавали мля, для чего и потребовался визит в Гудвуд, головной офис Роллс-Ройс. К счастью, предусмотрительный Сиракуза раздобыл у шасов рекомендации от нескольких весьма солидных юридических фирм «Золотой мили», которые позволили договориться о встрече с одним из ведущих менеджеров предприятия. «Мой клиент интересуется безопасностью», — перевел Сиракуза, и конкретизировал, не подушками. «Передайте господину Копыта, что мы способны обеспечить максимальные на сегодняшний день стандарты безопасности», — сообщил Хаммер Смит. «В он булькает?» — осведомился Уйбуй. «Будут тебе бронелисты, — пообещал Ваня, — хоть десять. И бронестекла». За последние дни ценность жизни выросла для копыта настолько же порядков, насколько поправился его банковский счет. Рисковать собой понапрасну, уй-буй, -уй, категорически не желал. Обязательно, заверил работодателя Сиракуза. Скажи ему, братан, что я в натуре политический беженец от кровавого режима. Ну или как там это по-правильному? Скажи, что я примчался в оплот демократии, мля. «Потому хочу бронированную тачку. Скажи, что мы, свободолюбивые диссиденты и бурцуны, подвергаемся постоянной опасности, однако не сломлимся». «Я уже все сказал», — оборвал копыта его советник. «А он?» Он ответил, что фирма способна обеспечить максимальный уровень защиты. «Так и сказал», — поинтересовался Уйбой, с подозрением разглядывая нейтрально улыбающегося Хаммер Смита. «Да», — коротко ответил Ваня, — «не врет?» «Зачем?» — опешил Сиракуза. «Какой смысл?» «Ой, мля, только сказки мне в натуре не рассказывай», — попросил всезнающий копыта. «Все врут, как лошади. Даже осы, мля, хотя не тупые. А уж челы, да еще за деньги». Миллионер махнул рукой, изобразив предельное разочарование моральным обликом нынешних владетелей земли и полез в багажник. Тут у просторно, мля, хоть и с крышкой, ящик оружия запросто войдет. Созерцать торчащий из автомобиля филейную часть ибуя Сиракуза не стал. Повернулся к англичанину, кашлянул и предельно вежливо произнес. «Мой клиент хочет сказать, что вы кажетесь приличным человеком, Айван» неожиданно заявил Хаммер Смит. Спасибо. Сиракузо мастерски сыграл смущение, однако внутри насторожился. Слишком уж неожиданно прозвучали слова менеджера. — Я открою вам один маленький секрет, — доверительно продолжил англичанин. У меня в ухе спрятан наушник, а в соседней комнате сидит переводчик, так что я прекрасно понимаю все, что говорит ваш клиент включая идиомы. Даже их... — мне отличный переводчик. Сиракузо покраснел. — В таком случае мне остается лишь извиниться и откланяться. — Ну почему же? — удивился англичанин. — Пусть говорит, что хочет. Деньги-то у него есть. — К сожалению, есть. — Почему к сожалению? Мистер Хаммер Смит дружески потрепал Ваню по плечу. «Знаете, Айван, здесь побывало столько ваших соотечественников, так называемых диссидентов и прочих борцов с режимом, что я окончательно избавился от иллюзий и старательно отделяю деньги от сказок, которыми меня почют Ваш клиент бандит или мошенник?» «Всего понемногу. но ну и ладушки. Раз ему разрешили въехать в страну, значит все в порядке». Вы будете смеяться, мистер Хаммер Смит, но ищут его не поэтому», — сообщил Ваня. Серракуза понял, что для нормального продолжения разговора требуется чуть-чуть правды. Те деньги, с которыми господин Копыта прибыл в Англию, достались ему абсолютно легальным путем. Но он ими не поделился, догадался англичанин. Проницательность Хаммер Смита навивала мысли, о его тесной связи с какой-нибудь всезнающей спецслужбой. Я восхищен вашим пониманием всех тонкостей жизни. Как я уже говорил, ко мне приезжает много ваших соотечественников, от них и наслушался. Хорошие клиенты, денежные. Тем не менее, вы не выучили русский язык, заметил Ваня. Зачем? С искренним недоумением отозвался англичанин. Что я буду с ним делать, когда у вас закончится нефтегаз? Недовольный голос выбравшегося из багажника копыта не позволил Ване ответить мистеру Хаммерсмиту так, как следовало. Может, хватит за моей спиной шушукаться, а? Слышь, Сиракузо, ты на кого работаешь? Я пытаюсь сделать так, чтобы нас не выгнали. Не гони туфту, братан! Или этому манагеру бабла не надо? Видишь ли? «Здесь я вижу, в натуре, я не кувал до одноглазой, мля, у меня гляделки в норме, давай к делам в натуре, а то уволю». Копыто подошел к собеседникам и шумно высморкался в спешно протянутый сиракузой платок. «Переведите вашему клиенту, что я готов вернуться к обсуждению его автомобиля», – дипломатично попросил англичанин. «Излагая требования, вздохнул Ваня». Уйбуй набрал в грудь побольше воздуха. Там и впереди цыпочка должна быть такая, с крылышками. Она есть. Золотая. Без проблем. И DVD. Мы рекомендуем нашим клиентам новые форматы. Пусть он слушает, а не булькает. Потом скажет, когда счет принесет. Сиракуза покосился на англичанина, но тот оставался невозмутим. «Еще в натуре, чтобы кран вот такой!» Уйбой продемонстрировал диагональ. Даже поскользнулся от натуги. 50 дюймов? Типа того!» «Где его установить?» «Пусть он откуда-нибудь выезжает. Инженеры в этой шараге есть». «И не один», — подтвердил Ваня. «Вот пускай придумают». Копыта тяжело задышал, пытаясь представить пахнущий крокодилом Роллс-Ройс с золотой цыпочкой, выезжающим экраном и оружейным ящиком в багажнике, после чего припомнил забытое. — И руль надо переставить. Он сейчас не в ту сторону пределом. — Разумеется. И шофер с фуражкой такой, с козырьком, тоже пусть будет. — Эту опцию мы не поставляем, — развел руками англичанин. — Почему? — изумился копыта услышав перевод в Вани. Откуда же они берутся?» И растерянно оглядел собеседников. Мистер Хаммерсмит закусил нижнюю губу. Более привычный Сиракуза обошелся без внешних проявлений. Ровно ответил. «К сожалению, в компании Роллс-Ройс нет шоферов, знающих московские улицы. Куда он тебя увезет, копыта? Сам подумай». «Ладно», — махнул рукой Уйбуй, «принц с ним». Иголку в фуражку одену или контейнера. Он согнул указательный палец, постучал по переднему крылу пантома прислушался и выдал последнее пожелание. Только мне еще на отжибки гурятник нужен, и чтобы в багажной двери стекло поднималось, а то отстреливаться неудобно. Кенгурятник, не выдержал мистер Хаммерсмит, по складам произнеся загадочное русское слово. Ага! — подтвердил Копыта, ничуть не удивившись тому, что англичанин не дождался перевода. — У приличного джипа должен быть кенгурятник. — Это тебе, манагер, любой лузер подтвердит. — Таранный бампер, — перевел Ваня. — А почему он упомянул Марку джип? Похоже, сидящий за стенкой переводчик оказался не столь хорош, как о нем говорили. С некоторыми идиомами он не справился. — как выяснилось, моему клиенту требуется внедорожник Роллс-Ройс. С хладнокровием опытного игрока в покер произнес Сиракуза. Вы случайно не производите? Сначала мистер Хаммерсмит посмотрел на Ваню. Потом на копыта. Потом его взгляд задержался на фантоме. Возможно, англичанин пытался представить гордость фирмы в виде джипа. И лишь после этого, немного придя в себя, мистер Хаммерсмит обронил. — Знаете, Айвен, когда у вас закончится нефть и газ, на островах станет значительно скучнее.